Примерно в четверти мили от берега рельсы углублялись прямо в лесную чащобу. Местность тут, к тому же, была заболоченной. Тучи комаров висели в воздухе, словно армада истребителей-бомбардировщиков. Но был во всем этом и один громадный плюс. Прохлада. Благословенная прохлада. Присев в теньке, чтобы распить по бутылочке коки, мы с Верном накинули на плечи рубашки, а Крис остались, как и были, голыми по пояс несмотря на насекомых. Не прошло и пяти минут, как верно понадобилось уединиться в кустиках, что послужило поводом для шуточек и прибауточек. «Что, дружище? Что, дружище? Здорово, Здорово перетрусил. перетрусил!» Хором поинтересовались у него Крис с когда он снова появился, натягивая штаны. «Да нет!» — промямлил Верн. «Мне еще на том берегу приспичило!» «Ладно, заливать!» усмехнулся Крис. «А ты, Горди, тоже наложил в штаны?» «Ничего подобного!» ответил я, невозмутимо потягивая коку. «Ничего подобного!» передразнил меня Крис, похлопывая по плечу. «А у самого поджилки до сих пор трясутся!» «Вот те крест, что я ни капельки не испугался!» «Да ну!» встрял Тедди. «Так уж и ни капельки!» «Конечно же нет! Я не испугался! Я просто... остолбенел!» Все даже верн грохнули. Действительно, испугался было не то слово. После этого мы все по-настоящему расслабились, раскинувшись на траве и молча допивая кока-колу. В ту минуту я, наверное, был действительно счастлив. Мне удалось избежать смертельной опасности. Жизнь казалась такой замечательной штукой, И я был в мире с самим собой. А кроме того, у меня великолепные друзья. Что же еще нужно для счастья? Вероятно, именно в тот день я начал понимать, каким образом обыкновенный человек становится сорвиголовой. Пару лет назад я заплатил 20 долларов, чтобы присутствовать при неудачном прыжке Эвела-Найвела через каньон Снэйк-Ривер. Жена моя, вместе со мной лицезревший этот головокружительный прыжок, пришла в ужас. Но не от самой трагедии, а от моей реакции. Она заявила, что если бы я жил в Древнем Риме, то непременно был бы завсегдатаем кровавых казней первых христиан, которых сажали в клетки со львами. Тут она была, конечно, не права, хоть я и вряд ли смог бы объяснить почему. Впрочем, Она сама была уверена, что я всего лишь хотел этим досадить ей. Дело в том, что я выбросил двадцатку вовсе не за тем, чтобы полюбоваться гибелью человека, хотя у меня с самого начала не было сомнений относительно исхода смертельного трюка, транслировавшегося, кстати, по телевидению на всю страну. Не думаю. У многих в жизни бывают моменты, когда возникает непреодолимое желание бросить вызов таинственной тьме – о которой Брюс Спрингстон поет в одной из своих песен. Сделать это несмотря на то, а может, скорее, благодаря тому, что Господь сотворил нас смертными. «Эй, Горди, расскажи-ка нам ту самую историю», — внезапно попросил Крис, привставая. «Какую?» — переспросил я, хотя прекрасно знал, о чем он говорит. Я ощущал какую-то неловкость, когда меня просили рассказать одну из моих историй. И это несмотря на то, что они пользовались неизменным успехом. Первым, кто узнал о моем желании стать, когда вырасту, писателем, был Ричард Дженнер. Парнишка, который состоял полноправным членом нашей компании, пока его семья не переехала в 59-м году в Небраску. Уже не помню, чем мы занимались у меня в комнате, Когда Рич обнаружил в книжном шкафу под комиксами пачку исписанных от руки листков. "Это-то что такое?" спросил он, заинтригованный. "Так ничего." Я попытался выхватить у него листки, хотя признаться, не слишком настойчиво. В душе моей авторская гордость боролась за стенчивость. Кстати говоря, борьба эта продолжается и по сей день. Пишу я всегда в одиночестве, отгораживаясь ото всего мира как будто совершая нечто постыдное, словно юнец, занимающийся анонизмом, запершись в ванной. Писательский труд для меня нечто глубоко интимное, вроде секса. Хотя я знаю совершенно противоположные примеры. Так один мой знакомый писатель обожает работать, устраиваясь в витринах книжных магазинов или супермаркетов. Это потрясающе. «Да безрассудство храбрый человек» я всегда мечтал иметь такого друга, с которым можно было бы пойти в вагоне в воду. Почти до вечера Ричи просидел на моей кровати, заглатывая мою писанину, навеянную сюжетами все тех же комиксов или же детских ночных кошмаров, о которых говорил Верн. Закончив чтение, Ричи посмотрел на меня как-то по-новому, будто впервые по-настоящему меня узнал и заявил. «Отлично это у тебя получается». «Просто замечательно! И почему ты не покажешь это Крису?» Я ответил, что это мой секрет. И тут он пришел в недоумение. «Ну, почему же? Что тут такого? Ведь это не стишки какие-нибудь, наоборот, все ужасно круто и клево!» Тем не менее, я взял с него слово никому не говорить про мои писания. Он, разумеется, пообещал и тут же раззвонил об этом всем и каждому после чего скрывать мое тайное занятие стало совершенно невозможно. Большинству ужасно нравились мои рассказы о погребенных заживо, о казненных преступниках, восставших из мертвых, чтобы отомстить приговорившим их судьям, о маньяках, делающих из своих жертв котлеты, но главным образом о частном детективе Курте Кенноне, который, выхватив свой магнум, принялся отправлять патрон за патроном развёрстую зловонную пасть маньяка. Почему-то я старательно избегал слова пуля. Употребляет только патрон. Впрочем, из-под моего пера выходили не одни лишь ужастики. Была, к примеру, серия рассказов про Ледио. Маленький французский городок, который в 1942 году подразделение американских героев-пехотинцев пыталось отбить у фрицев. Я тогда не знал, что союзные войска высадились во Франции лишь в 1944 году. На протяжении пяти лет, с 9 до 14 я написал 4 десятка рассказов о кровопролитных уличных боях в Леди О. Причем последняя дюжина появилась на свет исключительно по настоянию Тедди, который от этих историй был просто без ума. Мне же они к тому времени осточертели до смерти. Он проглатывал страницу за страницей, При этом глаза у него были как полтинники. Пот струился по физиономии, а в голове, похоже, грохотала канонада. Мне, конечно, льстил такой читательский восторг, но в то же время я стал опасаться, не свихнется ли Тедди окончательно от моего ледио. Теперь это стало для меня способом заработать на кусок хлеба в гораздо большей степени, нежели удовольствием. Писательский труд ассоциируется у меня скорее с искусственным оплодотворением, а с чувственным наслаждением, смешанным с неким комплексом вины, как в юношеские годы. Все происходит строго по правилам, зафиксированным в договоре с издателем. И пишущая машинка подчас вызывает у меня чувство отвращения. Это меня пугает. Я вовсе не претендую на звание Томаса Вулфа наших дней. Но все же, мне хотелось бы оставаться именно писателем, а не халтурщиком от литературы. Только... «Пожалуйста, без ужасов!» — взмолился Верн. «Хватит с меня кошмаров! Хорошо, Горди?» «Там нет никаких ужасов!» — успокоил его Крис. «Наоборот, это очень веселая история. Немного непристойная, зато веселая. Валяй, Горди, рассказывай! Повесели-ка нас, а то чего-то чересчур мы кислое!» «Это про Леди О?» — с надеждой спросил Тедди. «Какой ли идиот? Ты псих ненормальный!» — Крис дал ему лёгкий подзатыльник. «Это про соревнования по поеданию пирожков». «Да я ведь не успел ещё даже записать эту историю!» — начал я упрямиться. «Плевать, рассказывай давай!» «Что, все хотят слушать?» «Конечно все!» — сказал Тедди. «Рассказывай! Кончай ломаться!» «Ну ладно». «Дело происходит в одном городке, разумеется, вымышленном, под названием Гретна, что в штате Мэн». «Гретна?» — заулыбался почему-то Верн. «Что это еще за название? В штате Мэн нет никакой Гретны». «Заткнись ты, придурок!» — оборвал его Крис. «Сказали же тебе, что городок этот вымышленный!» «Так-то оно так! Да уж больно идиотское название!» «Да вокруг полным-полно идиотских названий», — вполне резонно возразил Крис. «Как тебе, к примеру, нравится поселок Альфред, штат Мэн, Или Сако, штат Мэн, Или взять хотя бы наш родимый Кассел, черти бы его побрали Рок? Ведь здесь нет ни одного замка». «Кассел Рок» в переводе означает «замок на скале». «Да большинство названий идиотские». «Просто мы к ним привыкли и не думаем об этом. Правильно, Горди?» «Безусловно», — ответил я, хотя, честно говоря, подумал, что Верн прав, и Гретна — совершенно идиотское название. Интересно, чего это ради именно оно пришло мне в голову? Так или иначе, в этой самой Гретне, как и у нас в Кассел-Роке, ежегодно праздновали День Первых Поселенцев. «День Первых Поселенцев — это клёво Опять встрял Верн. «Я грохнул в прошлый раз всю свою заначку за год, но зато уж отвел душу». «А этот Билли, сукин сын...» «Да заткнешься ты в конце концов!» рявкнул Тедди. «Дай Горди рассказать!» «Да, конечно, конечно!» заморгал Верн. «Пускай рассказывает». «Валяй, Горди!» подтолкнул меня Крис. «История вообще-то так себе!» Решил я поломаться еще немного. «А мы другого и не ждем», — утер мне нос Тедди. «Но все равно рассказывай, давай!» «Ну ладно, уговорили. Я прокашлялся». Так вот, на вечер у них там были намечены три крупных мероприятия. Раздача яичного рулета для самых маленьких, соревнования по бегу в мешках для ребят постарше, восьми 9 лет, а также этот самый конкурс, Кто больше и быстрее всех слопает пирожков? Да, я забыл представить главного героя. Это был жирный чувак, которого никто терпеть не мог. А звали его Дэви Хоган. Намек на Чарли Хогана, да. Не выдержал Снова Верн, и Крису в очередной раз пришлось дать ему хорошего тумака. Был он одного с нами возраста, весил фунтов так 180, а величали его не иначе как «Хоган задница. Ишь, поняли, кто как только мог». Физиономии моих слушателей тут же отразили искреннее сочувствие к третируемой всеми заднице. Хотя уверен, если бы подобный тип вдруг появился в Кассел-Роке, все мы, в том числе и я, издевались бы над ним до полного беспредела. Наконец, заднице все это надоело, и он решает отомстить своим мучителям. Но каким образом? В день первых поселенцев такая возможность представилась ему в виде конкурса пожирателей пирожков. Ведь в этом деле пожрать равных ему не было. Кстати, победитель получал приз. 5 баксов. Все ясно. Задница выигрывает и оставляет всех с носом. Не удержался снова Верн. Нет, все гораздо интереснее, заявил Крис. Он знал эту историю. — Замолкни и слушай дальше. — Ну что такое 5 долларов? — продолжал я. — Деньги эти утекут как сквозь пальцы, — думал Хоган. — А через пару недель, если кто и вспомнит о его подвиге, то только затем чтобы, повстречав на улице, в очередной раз надавать по шее, да еще обозвать при этом «Задница-пожиратель пирожков». Слушатели согласно кивнули. А этот Дэви Хоган вовсе не дурак. Я стал рассказывать дальше. Тем временем никто не сомневается, что он выиграет соревнования, даже его собственные родители. Более того, они уже заранее положили глаз на его приз. «Точно, так всегда и бывает», — согласился Верн. Поразмыслив таким образом, он проникается ненавистью ко всей этой затее. В конце концов, необыкновенный аппетит — не его вина. Тут все дело в обмене веществ и... «Ну, конечно, у моего двоюродного брата точно такая штука!» Возбужденно вскричал Верн. «Честное слово, он такой жирный, что весит, наверное, фунтов 300 Говорят, у него что-то не в порядке с хипо... гипофизом да? Не знаю точно, как эта штука называется, но он напоминает мне рождественского индюка. А когда я обозвал его...» «Да заткнешься ты, в конце концов!» Заорал на него Крис. В последний раз тебя предупреждаю, понял? Он замахнулся, наверное, пустой бутылкой из подкоки. Ты что? Ты что? Замахал руками Верн. Больше не буду, честное слово. Валяй, горди, дальше. История у тебя получилась занятная. Я ухмыльнулся. По правде говоря, то, что Верн постоянно перебивал рассказ, меня не очень-то и раздражало. Но, разумеется, сказать об этом Крису я не мог. Он ощущал себя сейчас чем-то вроде охранителя высокого искусства. Так вот, мысли эти не покидали Дэви Хогана, наверное, целую неделю до начала праздника. Одноклассники беспрестанно тормошили его подначками. Но «Ну что задница? Сколько пирожков намереваешься сожрать? 10 А может, 20 Неужели 80 «Откуда мне знать?» — отвечал Хоган. Мне ведь даже неизвестно, какого они будут размера. Да, вот еще что. Интерес к предстоящему соревнованию подогревался тем, что у Хогана, которому по возрасту предстояло в нем участвовать впервые, все-таки был соперник. Прошлогодний чемпион по имени Билл Трейнер. Так вот, этот самый Трейнер, будучи обжорой, в отличие от задницы, был кожа до кости. И тем не менее, год тому назад проглотил 6 пирогов, всего за пять минут». «Больших пирогов?» — уточнил Тедди. «Ага, больших. А задница, напоминаю, был самым младшим из участников». «Я уже начинаю за него болеть!» — воскликнул Тедди. «Давай, задницу покажи им!» «Были же и еще участники», — напомнил Крис. «Да, разумеется. Кроме Хогана-задницы и Билла-трейнера, в конкурсе участвовали и взрослые». Среди них Келвин Спайр, хозяин ювелирной лавки, и самый толстый житель городка. Еще был диджей с радиостанции Льюистона. Не то что очень жирный, а так, несколько полноватый. Ну и, конечно, директор школы, где учился Хоган. Звали его Губерт Гретна Третий. «Красавец мужчина!» «Гениально!» — захлопал Тедди. «Дальше, Горди, давай дальше!» Тут я по-настоящему почувствовал, что все внимание приковано ко мне, что я имею неограниченную власть над слушателями. Закинув пустую бутылку в кусты, я устроился поудобнее. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь монотонным стрекотом цикад. Тут он и придумал, как отомстить всем, кто над ним издевался. Идея была просто блестящей. Так вот... Конкурс должен был состояться под вечер, непосредственно перед фейерверком. Главная улица Гретны будет закрыта для движения, а в центре ее, перед трибуной с национальным флагом, соберется громадная толпа. Будут там, конечно, и фоторепортеры, чтобы запечатлеть вымазанную черникой физиономию победителя. Организаторы решили, что пироги на этот раз будут черничными. Да, забыл сказать, что поедать их участники должны со связанными сзади руками. Ну вот, поднимаются они на трибуну. Субтитры создавал DimaTorzok